Глава третья Мы выпили еще по одной, и только я собралась выслушать Сережины соображения, как раздался звонок. Запутавшись с пьяну в складках юбки, я, наконец, извлекла из кармана мобильник. На дисплее вновь высветилось имя Матвея. «Пошел ты!» — сообщила я телефону, с трудом сдержавшись, чтобы не запустить им в стену. Уж больно он был дорогой. С тех пор, как я стала главой фирмы, я всегда покупала только дорогие мобильники. Мне это было просто необходимо для имиджа. Заоблачная цена подобных телефонов меня не пугала. Ведь я выбирала телефоны не по техническим изыскам, а из-за драгоценных металлов и камней. Моим последним приобретением стал телефон с корпусом из белого золота, инкрустированный бриллиантами. «Безумно красивая вещь!» «Не будешь отвечать?» ревниво поинтересовался Сергей. «Нет». «А кто звонит?» «Да так, один настырный мужчина. До того, как мою машину взорвали, я думала, что он близкий мне человек. А теперь понимаю, что просто случайный. Нет, Серега, ты только представь. Я ему звоню через несколько минут после взрыва и говорю, что чудом осталась жива, прошу его приехать, а он заявляет, что у него совещание. Мол, увидимся вечером. Нормально? После этого я должна верить, что он меня любит. Да я слышать его больше не хочу. Не то что видеть. Мудак. И причем редко сны. На черт мне сейчас с ним встречаться. Что меня сейчас успокаивать, если я уже сама успокоилась? Я и представить себе не могла, что для него совещание... «Дороже моей жизни! Ну что за мужики пошли? Не мужики, а машинки для счета денег!» Дождавшись, пока телефон замолчит, я вновь сунула его в карман и, слегка запинаясь, пожаловалась. «Знаешь, как я устала? Ты даже представить себе не можешь!» Репутация и благополучие фирмы, постоянные встречи то с партнерами, то с клиентами, бесконечные мысли о расширении и процветании бизнеса, Политика компании, цифры, проценты, результаты, конкуренты. Иногда я приезжаю с работы, и у меня не остается сил. Я выжата, как лимон. У меня начинается истерика, и кажется, что я ничего не успеваю. Столько лет пашу в таком напряженном ритме, не каждый мужик выдержит. Начинает казаться, что еще немного, и я сломаюсь. Когда я пытаюсь увеличить продолжительность рабочего дня, задерживаюсь в офисе или доделываю что-то дома глубоко ночью. Я уже давным-давно получила синдром хронической усталости. Я, конечно, стараюсь быть собранной, организованной и заставляю своего секретаря расписывать каждую минуту, но все равно у меня не получается объять необъятное. И почему в сутках всего 24 часа? И еще, знаешь... «Карьера не оставляет места для личной жизни». «Оно и понятно», — Сергей старался вникнуть в мои проблемы. «На все времени нет», — продолжала я свой монолог. «С другой стороны, я успокаиваю себя, что активная личная жизнь негативно сказывается на карьере. Я белой завистью завидую тем, у кого получается их совмещать. Доходит просто до смешного, не поверишь» но мне очень тяжело выделить в своем рабочем графике время для свиданий. Когда мои поклонники узнают, что я пытаюсь вписать их в строку ежедневника, они приходят в ужас. Даже на свидании я думаю о работе и маркетинговых программах, превращая романтическую встречу в черт знает что. За ужином мужчины могут откровенно зевать, слушая рассказы о моих достижениях и проблемах в бизнесе. Я понимаю, что они хотят видеть рядом с собой не начальницу, а милую и добрую женщину. Но для меня это очень сложно. Я, конечно, пытаюсь, но иногда так понесет, что трудно остановиться. Хочется встретить человека, который не завидовал бы мне, а просто поддерживал и понимал, как мне тяжело, чтобы он ценил, что рядом с ним успешная и состоявшаяся женщина. А то ведь многие мужики сразу начинают давить. Мол, я еще и не таких самодостаточных обламывал. Если честно, то я боюсь слишком серьезных отношений. Не на шутку разоткровенничалась я. Почему? Я боюсь потерять свою независимость. Говорят, можно впасть в зависимость от своей независимости. Я в нее впала. Знаешь, когда женщина самостоятельно мужчина чувствует себя ненужным. Окажешься такой милой и даже беззащитной, тебя реально хочется защитить. Это я с виду такая. Если меня и нужно защитить, то только от самой себя. Временами я просто себя съедаю. Снаружи хрупкая, а внутри сталь. На работе во мне просыпается жесткость. Но самое паршивое, что я не могу не переносить это в личные отношения. Когда я пробую переключиться и стать милой и нежной, мне сразу начинает казаться, что этим поспешат воспользоваться и начнут топтать мое «я». А вообще, Серега, ты прав, мне действительно уже давным-давно пора отдохнуть. Если я когда-нибудь и высплюсь, то только на том свете. У тебя как с мультивизой? Нормально, она у меня открыта, я же постоянно в командировке мотаюсь. «У меня тоже. Тогда давай прямо сегодня ночью улетим в Венецию». «Скажешь тоже. У меня в аэропорту все схвачено, нас без проблем посадят по броне. Я бы с огромным удовольствием. Но ты же понимаешь, что это нереально». «Почему? Потому что завтра у меня встречи, совещания и неотложные дела. Нина, так жизнь пройдет, и ты останешься только со своими встречами и совещаниями». Все это можно отложить. Сережа, если было бы можно, разве бы я не отложила? Да я уже час назад хотел тебе объяснить, как это можно сделать, но ты перебила меня своим душесчипательным монологом. Сергей наклонился ко мне, ловя мой любопытный взгляд. Сегодня же ночью едем на неделю в Венецию, а за тебя пока побудет Анька. Какая еще Анька? «Ну, моя девочка стриптизерша, рыженькая Анечка. Я же тебе ее показывал». Усмехнувшись, я покрутила пальцем у виска. «Сережа, а у тебя с головой все нормально?» «Представь себе, нормально. Зря ты смеешься. Я предлагаю тебе выход из создавшейся ситуации. Мы Ане гримера закажем. У меня знакомый просто волшебник. Он так двойников делает, что черта с два отличишь». Настоящий профессионал. Анька завтра вместо тебя на работе посидит. Будет говорить, что плохо себя чувствует. Все отменит. В общем, неделю поиграет в тебя, а там и ты вернешься. Свежая, отдохнувшая, полная сил. Ты думаешь, что мою роль так просто сыграть? Да? Она же ничего не знает. Переговоры, сделки. Я же тебе сказал, что она в связи с плохим самочувствием все отменит. Просто будет в кабинете сидеть и просить, чтобы ее никто не беспокоил. Для тебя что главное? Главное, чтобы твои сотрудники не расслаблялись, знали, что ты в офисе и работали в полную силу. От Ани, в принципе, требуется только присутствие. Кстати, ты зря думаешь, что Аня двух слов связать не может? Она же прирожденная актриса. Все на лету схватывает. И голос может подделать, усомнилась я. Да легко, она артисткой мечтает стать, у нее талант. Что ж она со своим талантом не в театральный идет, а у тебя стриптизершая работает. Она из неблагополучной семьи, ей деньги нужны, чтобы на что-то жить. У нее мамаша алкоголичка, рожает как крольчиха. У Ани еще пять младших братьев и сестер, вечно голодных и холодных. Какой тут может быть театральный? Давай дадим девчонке шанс сыграть твою роль. Просто заплатим ей за эту неделю, и она очень и очень постарается. А если у нее не получится? Если у нее что-то не сложится, то я не вижу в этом ничего страшного. Даже если кто-то ее просчитает, она вернется в мой клуб и будет дрыгать ногами. А ты позвонишь на работу и скажешь, что лежишь с температурой. Приходить к тебе не нужно. Ты сильно болеешь и никого не хочешь видеть. Нина, у Аньки все получится, пусть она подзаработает, а мы тем временем слетаем в Венецию. Серега, если мы с тобой еще немного выпьем, то неизвестно до чего договоримся. Мы с тобой не только в Венецию, но и в Африку улетим. Африка – это так романтично, зря ты иронизируешь, я же серьезно. Меня слегка мутило от непривычного количества алкоголя и сил возражать уже не было. Сергей, расценив это как согласие, снял трубку и приказал привезти Аню. Когда в кабинет вошла слегка напуганная девушка в чересчур откровенном наряде, он велел ей сесть рядом с нами и с сарказмом спросил. «Ну, что ты сжалась, словно воробей? У меня сейчас выступление», — пробормотала та. «Подождет твое выступление. Сидишь, словно я тебе выговор хочу дать, или того хуже — уволить». Ты еще не расхотела артисткой быть? А при чем тут это? Еще более растерялась девушка. А при том, что у нас с Ниной к тебе деловое предложение. Нина очень крутая и серьезная бизнес-вумен. Нужно сыграть ее роль. Как это? Девушка посмотрела на нас такими глазами, словно мы оба сумасшедшие. Слушай внимательно.